Не может самость отойти от себя, ибо всё заполняет собою всё сознаний и все мысли. Кто самый ярый враг человека самость его. Каждое ее умоление, подавление и поражений будет успехом. Неважно, что уменьшает, обуздывает её, хорошо всё, что её убивает. Её средоточие астрал, вместилище всех вожделений. Если высшая я есть этодоль духа, то астральный проводник будет цитаделью низшего я. Сознание может сосредотачивать свою активность в том или другом преимущественно. Каждое движение в астральном проводнике усиливает и укрепляет её. Потому без страсти, то есть полное замолкание астрала, будет победой над ним. Так спокойствие утверждённое будет явлением преодоления самости. Некоторые качества по значению своему глубоки и необычны. В спокойствии глубина неизмерима. Власть над страхом означает оно я владение огненными энергиями духа. Утверждайте спокойствие любой ценой и любуйтесь на уплачиваемые за него несравнимостями преимуществами, которые оно даёт.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 Поэтому так остро и ощущается какая-то болезненная, неприятная опустошённость в сознании после каждого явления подобного порядка. Оно очень сходно с ощущением раны, нанесённой тонкому телу чёрной стрелой у другого сознания. Так оно и есть. Эти вспышки вызывают самопоранение или самопоражение тонкого тела. Неиствый астрал обладателю своему раны наносит Поймём, что спокойствие и сдержанность, то есть обузданность астрала основа пью спьяне духа. Волию держится в шжорах и на крепкой серебряной узде духа ниистовый проводник. Лучше потерять всё, нежели равновесие духа, ибо утрата равновесия означает потерю всего. И если всё достояние, всё сокровище внутри человека, то сколь же трагична утрата его?